Глава 5. Дом оказался огромным. Я стремительно шагала по коридору на звук мужских голосов и безошибочно вышла к широкой лестнице, ведущей на первый этаж. Опираясь на кованные перила, осторожно спустилась. В длинном пышном платье ходить было неудобно, Я боялась споткнуться и упасть, но помирать, скатившись по лестнице, не собиралась. Хватит того, что из меня вышибло дух в туалете моего мира. Не самая почетная смерть, да и невесту жаль. Баба Нюра в деле, — сказала я, желая помочь, но сделала только хуже. А теперь баба Нюра была в новом теле, и спасать приходилось уже себя и свою новообретенную семью. Сжимая ключ, я обвела взглядом разгром, который учинили копошащиеся на первом этаже мужчины в форме. Да они все перевернули вверх тормашками. Стеллажи разобраны, книги порваны, мебель распотрошена. Заметно, что все в этом доме было дорогим и качественным. И девица наверху упоминала про королевскую кровь. «В моем сне мужчин этой семьи арестовали до начала свадебной церемонии, обвинив в мятеже». И на лицах отца и братьев героини написано откровенное возмущение. Кричали, что это ошибка, и они ни в чем не виноваты. Посреди воцарившегося хаоса, сцепив за спиной руки, стоял тот самый мужчина, на которого Элиза смотрела с такой ненавистью. Я не помнила, чтобы он фигурировал в моем сне, но полагаться на видение тоже не собиралась. Теперь я в новом теле, и пока не разберусь, каким образом меня сюда занесло и почему. Буду жить как девушка из этой семьи, поэтому и вызвалась поговорить с этим павлином. Решительно направилась прямиком к нему, но путь мне преградили двое мужчин в форме, — Вернитесь, барышня! — сурово потребовал один. — Вам запрещено присутствовать при обыске. — Я только хочу поговорить с тем перцем, парни! — миролюбиво улыбнулась я. — Перетереть условия нашего выселения! Мужчины переглянулись с некоторой растерянностью и первый повторил с ноткой раздражения в голосе. — Вернитесь к себе! Понимая, что от этих мелких сошек я ничего не добьюсь, крикнула эй инспектор можно перекинуться с вами парой слов мужчина неторопливо обернулся и заметив меня нахмурился что здесь делает девица процедил он спрашивая у тех кто меня удерживал семья тернеров должна была уже покинуть дом да ваш светлость виновато поморщился второй из мужчин они скоро уйдут леди тернер попросила немного времени чтобы собрать личные вещи «Господин Норс!» — сузил глаза, шагнув к нему инспектор. «Если эти женщины уничтожат важные улики, вы будете отвечать!» «Да какие к древесину улики!» — искренне возмутилась я. «Единственное, о чем думают эти женщины, как выжить за пределами этих стен! Вы разрешили взять только то, что можно унести! Вы хоть представляете, как это можно сделать в спешке? Одно платье на себе, вторую подмышку?» «Как насчет холодов? А про ребенка вы помните? Ей тоже нужна одежда. А кто ее понесет? Она сама? Сапоги-пальто, нижнее белье, в конце концов». Лицо инспектора окаменело, а один из его подчиненных смущенно кашлянул. кашляну. Второй подался к Мору и шепнул. «Похож, девиц не в себе. Говорят, в церкви она вела себя как безумная. Кричала, что убьет себя. Господин Дерек!» оборвал его инспектор. Проводите барышню наверх и напомните леди Тернер, что время вышло. Если они не хотят, чтобы их выставили с позором, пусть немедля покинут дом. «Епишкины сандалии!» — окончательно разозлилась я. «Вижу передо мной яркий представитель золотой бюрократии. Аж клеймо ставить негде. Для вас людей не существует. Одни инструкции. Неужели ни капли сочувствия в этом море самодовольства не найдется?» «Да, гайки нужно затягивать крепко, чтобы не прорвало потом, но если перетянуть, то легко сорвать к резьбу». После моей пылкой речи наступила полная тишина. Даже те, кто копался в вещах, замерли и внимательно прислушивались к тому, что происходит. Я же смотрела в глаза мужчине, который явно наслаждался дарованной ему властью, унижая бедных женщин. И так хотелось закрутить ему в мозгу несколько гаек с размаху. — Точно, сумасшедшая! — шепнул Норс Дереку и покрутил пальцем у виска. — Жалко девицу, красивая и совершенно в своем уме! Сухо отрезал мор и отвернулся. Безумных выдают глаза. — Что застыли? Добудьте мне доказательства! Все тут же принялись за работу, Но я не собиралась отступать. Собрав последнее самообладание, крикнула. У вас есть мама, инспектор, сестра, жена, дочь. Вы бы выгнали их из дома. Дайте нам время собраться и найти, где остановиться на ночь. Не совсем же вы отмороженный. Проявите милосердие. Не то карма прилетит бумерангом и двинет по затылку. Сжав ключ, кивнула. Точно прилетит. Не сходя с этого места, меня уже записали в сумасшедшие, терять нечего, а эти изнеженные женщины, оказавшись на улице без средств к существованию, долго не протянут.